Глава четвертая. 16 июля. Утро было хмурое. Мало того, что все небо опять обложило серыми беспросветными тучами, так и по земле все было затянуто туманом, как будто сама зона была чем-то недовольна, обижена на что-то. Быстро встав с кровати и умывшись, парни по походному перекусили, напились воды на дорогу и вышли за дверь. На улице было прохладно, причем довольно сильно, пришлось застегиваться и поднимать воротник. Лешему-то было хорошо, у него куртка была с капюшоном, поднял его и все, сразу становится теплее. А вот Леньке пока нечего поднимать было, так что пришлось хоть воротник у куртки поднять. Но, постояв у крыльца, они все же тронулись в путь». Непогода их застала не так уж и далеко от перехода на милитари, ходу до него осталось на час не больше, так что парни доковыляли туда быстро. На переходе они постояли, послушали тишину, потом тронулись дальше по дороге. Вскоре показалась развилка дорог. Перешли перекресток и стали подниматься к бугру, за которым внизу небольшой ложбины и было это самое болото, состоящим у одной стороны старым сараем, поставленным здесь неизвестно когда и не пойми кем, притом том стоящим еще и на сваях. Прошли мимо этого сарая и пошли по краю болота дальше, как вдруг Ленька показал лешему на появившихся из-за бугра кабанов. Вылезло их оттуда четыре штуки встали и начали принюхиваться поводя по сторонам своими мордами, пытаясь определить кто им помешал благо от сара не ушли еще далеко все решило резвость ног залетев по лесенке наверх площадки парни развернулись кабаны стояли уже внизу ковыряя от злости саму лесенку несколько очередей и все кабанов не стало. И вот с этого начались их мучения на весь день. Только они начинали подходить к месту, где лежал Ленькин спрятанный хабар, как вылазили несколько кабанов и начиналась снова гонка на выживание до лесенки на болотном сарае. Что это было, сходи, попробуй разобраться. А окончилось это так же непонятно, как и началось. Парни вдруг увидели себя стоящими перед ямой, в которой стоял металлический ящик размерами примерно полметра на метр. Только вот радость это не добавляло, поскольку небо уже начинало темнеть, к тому же приобретало не слишком-то хороший красный отлив, явно намекая, что скоро, возможно, грянет выброс. Леший быстро вскрыл ящик, крикнув малому приготовить свой рюкзак. Потом скинул и свой... Положил около себя и стал в Ленькин лихорадочно кидать все, что вытаскивал из хрона, не рассматривая даже. Ленька сначала на такой вандализм возмутился, но леший, не отвлекаясь, ткнул пальцем в небо и продолжил тарить все в рюкзак. Немного погодя, приподнял мешок, уже тяжелый. Сказал Леньке его завязывать, одевать и стал кидать все в свой. Управились за полчаса как будто, бросили ящик, не закрывая его. Свой рюкзак Леший одевал уже на ходу, подорвались до дороги. Леший только глянул на небо и понял, что времени у них с Ленькой вовсе уже нет. Хорошо, что и мутанты сейчас вряд ли им смогут помешать, потому как они тоже сейчас по норам сидят все. Выброс вот-вот грянет». Ленька только спросил, куда бежим, на что Леший сказал «за мной». «Гонка началась, главный приз, в которой сама жизнь». Леший повел Леньку к деревне Кровососов, надеясь отсидеться в крайних домах поселка. Больше-то поблизости и не было ничего подходящего, где можно было без боязни пересидеть выброс». Парни неслись вовсю свою прыть, несмотря на то, что за спинами были тяжелые рюкзаки. Одна мысль подгоняла их, заставляя резвее и резвее шевелить ногами. За спиной выброс, это смерть. В первый дом, стоящий с краю всех, они влетели, чуть не выбив двери, так разогнались, попадали от перехватившего горло дыхания. Долго не могли отойти от этого, дыша с хрипом и с болью в горле и в груди. Потом леший ухватил Леньку за шиворот и поволок подальше от двери. Потом прошел и закрыл дверь, заперев и массивный засов. За окном творилось что-то не совсем понятное. Такое чувство возникало, что к выбросу присоединился еще и конец света, Такого выброса леший не видел никогда. Глянув в окно, он быстро подошел к люку в подвал и открыл его, потом подхватил Леньку, которому было очень плохо, стал спускаться в подвал, держа пацана в охапке, положив свои автоматы, свой и Ленькин на краю, возле люка. Спустившись, положил его на лежанку, что была внутри». Потом зажег лампу, стоящую на столе. Потом пошел за оружием, закрыв сразу и люк в подвал. всё Опять они показали смерти средний палец. Опять им удалось уйти от свидания с этой красавицей с косой. Всего за неполные двое суток, выжив уже второй раз. По сути, уже почти в безвыходной ситуации, опять сумев избежать смерти. Потом занялся осмотром Леньки, ввел ему пару препаратов, один обезболивающий, того сотрясали приступы кашля и рвоты, потом еще и для поддержания организма, чтобы восстановился скорее. Потом занялся своим рюкзаком, оставив Ленькин на потом, когда он очнется. Вытащив все и сложив на стол, Леший аж присвистнул, до того там был диковинный набор. Ну, если не забывать про то, что все лежащее на столе собиралось в великой спешке, то в голове вибрировала одна мысль, что же там в Ленькином рюкзаке. Потому что Леший помнил, что был один большой сверток, вроде упакованный в мешок брони, потом два свертка, вытянутых в длину, похожи на оружие, все они там, и еще он что-то кидал в него по мелочи, а что он не рассматривал, некогда было. Зато, увидев сейчас, что он успел накидать в свой мешок, был удивлен, зачем все это хранить в схроне. Здесь были аптечки, бинты, банки-тушенки, энергетические батончики, еще всякая мелочь. То есть все то, что хранится в рюкзаках или в оборудованном убежище на полках, только никак не в ящике в схроне. Такое ощущение, что его хозяин собирался в скором времени убегать от кого-то. А может, так оно и было. Единственное то, что в рюкзак попали и несколько контейнеров под арты, которые Леший поторопился открыть. Вот тут он был очень удивлен, обнаружив в них несколько артов, неизвестных ему пока вовсе. Видимо, из новых, раз он не смог определить их название и назначение. Оставалось ждать, когда очнется Ленька, потом смотреть его мешок. Больно уж интересно стало, что же там еще у него из того схрона осталось. А пока Леший, осмотрев еще раз Леньку и убедившись, что парень спокойно спит, решил и сам лечь спать. Бояться в подвале было некого, вверху дверь закрыта более чем надежно, прорваться через нее невозможно. А тут надо было еще и люк открыть, так что можно спокойно спать, что леший и не приминул исполнить. Через пятнадцать минут парень уже спал спокойным, молодым и здоровым сном. Проснулся леший от того, что рядом с ним кто-то сидел и смеялся, слышно было какие-то стуки, бряканье чего-то железного по дереву. Оказалось, Ленька развлекался, разложив свертки из своего рюкзака и теперь потешался над их содержимым. Леший сначала не понял, что его так развеселило, поднялся со своего места и подошел к столу. На столе лежал уже развернутый экзоскелет сталкера, по бокам от него лежали винтовка ВСС или винторез, с другой стороны лежала винтовка АЭС «ВАЛ». Леший стоял и ошалевшими глазами смотрел на все это богатство, потихоньку, по мере того, как до него доходил смысл примерной стоимости всего этого лежащего на столе, он начал понимать, что им очень даже нехило подфартило, тем более учитывая то, что Ленька ходил еще без брони. Правда, если бы не этот схрон, ох и долго бы ему пришлось дожидаться такой дорогой брони. Потом ему показалось странным строение магазина под патроны на винторезе. Парень взял его в руки и понял, что над ним кто-то серьезно поработал, так же, как и над АС-вал. Оба магазина были под увеличенную емкость. Теперь в него входило как минимум по 30 патронов, а не 10 штук, как изначально было. Вот это и развеселило Леньку, видать, до истерики». Парень сидел и заливался смехом. Леший снова взял автомат в руки и еще более тщательно осмотрел его. И только теперь понял всю причину веселья пацана. Оба автомата были усилены артами, что делало их вовсе страшным оружием. Они изначально выпускались бронебойными. А что теперь с ними можно было делать? Против танков и БТР воевать? да С ними поработал действительно мастер-оружейник. Провести такой апгрейд автоматов далеко не каждому под силу. Видать, тот мастер был натурально золотым, раз смог такое сделать в зоне, а не в спецлаборатории. Потом Леший спросил у Леньки, кивнув на стол с на нем броней. «Примерял костюмчик-то уже, или нет?» «Не-а, не знаю, как в него залазить». Он, по-моему, на дядю раза в три поболее меня сделан». Леший засмеялся и сказал Леньке приготовить свою тушку к переодеванию, то есть снять с себя лишнее. После того, как Экза был одет, было все, что надо, затянуто, подогнано, убрано, и Ленька походил в нем по подвалу, приседая и подпрыгивая. Леший спросил. «Ну что, как оно в нем? Покатит или большой?» Ленька только руками замахал. «Ну, понятно, пацан еще совсем, а ему подогнали Экза по цене примерно в два или полтора лимона стоимостью. Да с него сейчас этот Экза и под пистолетом не снимет никто». Потом Леший спросил про автоматы, как их делить будем. «Что Ленька себе взять захочет?» Ленька выбрал АЭС в купе с калашом ему как раз будет. А в остальном, что еще оставалось из того схрона в Ленькином мешке, путнего уже не было ничего, кроме патронов к автоматам, их было даже много, так, мелочевка. Выдвигаться назад решили после того, как поедят и попьют чаю, солнце стояло уже довольно высоко в небе. Вот, наконец, и вышли обратно. Дорога немного подсохла, но в том всё и дело, что только немного. Ноги местами все равно проваливались ощутимо в грязь. Но по сравнению со вчерашним, идти было можно. Немного пройдя по такой дороге, парни все же научились определять, куда лучше ставить ногу. Движение пошло быстрее. Так, не сильно-то спеша, парни шли к бару. Как вдруг... Уже показались ворота на переходе к территории бара, вдруг впереди ударил выстрел. потом мат, леший резко прыгнул в сторону. Ленька упал на колено и зарядил по кому-то впереди очередь, потом перекатом ушел в другую сторону. Леший зарядил подствольник и приподнялся, чтобы понять, где там и кто. Вот, наконец, рассмотрел прячущихся за стоящим у ворот старым трактором бандитов. С одной стороны их было аж пятеро, Вот с краю от них Леший и зарядил гранатой. После взрыва оттуда раздался мат, крики и вопли боли. Видать, цепануло хорошо всех, кто там пытался спрятаться. «Хорошо. Теперь по тем, кто с Ленькиной стороны пытается их достать». Леший всматривался до в глазах, может, поэтому и не понял, что стрельба Ленькина уже прекратилась. Потом услышал, и, посмотрев на то место, куда он стриганул, увидел его уже стоящим на дороге и деловито перезаряжающим свой вал. Подошли к бандюкам, все было кончено. Вояки даже не могли рассредоточиться. Как, видимо, шли толпой, так и стрелять поди начали. Те, по которым леший зарядил гранатой, уже все были мертвы. А вот с другой стороны Леший сразу увидел чужую работу. Все трупы были с аккуратными дырочками во лбу, зато затылки отсутствовали у всех напрочь. Вот так и усиленные артами винтовки. Вот это сила. Проверив и облегчив их рюкзаки на предмет лишнего, что переместили в свои мешки, парни тронулись дальше. До дома оставалось совсем немного.